Глава 18. Туберозов не был трусом, но он был человек нервный, а такими людьми в пору больших электрических разряжений овладевает невольное и неодолимое беспокойство. Такое беспокойство чувствовал теперь и он, озираясь вокруг и соображая, где бы, на каком бы месте ему безопаснее встретить и переждать готовую грянуть грозу. Первым его движением было броситься к своей повозке, сесть в неё и закрыться. Но чуть только он уместился здесь, лес заскрепял и кибитку затрясло, как лубочную люльку. Ясно было, что этот приют ненадёжный. Кибитка могла очень легко прокинуться и придавить его. Туберозов выскочило из-под своего экипажа и бросился бегом в ржаное поле. Крутивший встречи с боков ветра стонабливал его, рвал его назад за полы и свистал, и трубил, и визжал, и гайгакал ему в уши. Тубероза вбросился в лажбинку к самому роднику, а в хрустальном резервуаре ключа ещё беспокойнее. Вода здесь бурлила и кипела, и из-под расходящихся по ней кругов точно выбивался наружу кто-то замкнутый в недрах земли. И вдруг В темно-свинцовой массе воды внезапно сверкнуло и разлилось кровавое пламя. Это удар молнии. Но что это за странный удар? Стрелой в два зигзага он упал сверху вниз и отраженный в воде в то же мгновение таким же зигзагом взвился под небо. Точно небо с землей у пересыпалось огнями. Грянул трескучий удар, как от массы брошенных с кровли железных полос. И с родника вверх целым фонтаном взвилась облако брызг. Туберозов закрыл лицо руками, пол на одно колено и поручил душу и жизнь свою Богу. А на полях и в лесу пошла одна из тех грозовых перепалок, которые всегда красноречивее напоминают человеку его беззащитное ничтожество перед силой природы: грейли, молнии. С грохотом нёсся удар за ударом, и вдруг Туберозов видит пред собою тёмный ствол дуба, и к нему плывёт светящийся как тусклая лампа шар. Чудная искра посреди дерева блеснула ослепляющим светом, выросла в ком и разорвалась. В воздухе грянуло страшное бах! У старика сперло дыхание. И на всех перстах, его на руках и ногах завертелись горячие кольца. Тело болезненно вытянулось, подломилось и пало. Сознание было одно это сознание, что всё рушилось. Конец промелькнуло в голове Протопопа и дальше ни слова. Протопоп не замечал, сколько времени прошло с тех пор, как его оглушило, и долго ли он был без сознания. Переходя в себя, он услыхал, как по небу вдалеке тяжело и несмешно прокатило и стихло. Гроза проходила. Савелий поднял голову, оглянулся вокруг и увидал в двух шагах от себя на земле нечто огромное и безобразное. Это была целая куча ветвей, целая вершина громадного дуба. Дерево было как ножом срезано у самого корня и лежало на земле. А из-под ветвей его, смешавшихся с колосом ржи, раздавался противный режущий крик. Это драл глотку дабишний ворон. Он упал вместе с деревом, придавлен тяжёлой ветвью к земле, и разинув широко пурпуровую пасть, судорожно бился и отчаянно кричал. Туберозов быстро отпрыгнул от этого зрелища таким бодрым прыжком, как бы ему было не 70 лет. Спасибо, 12.